Глава 10. Диверсанты 18 апреля произошел первый серьезный бой у реки Ялу. Командующий восточным отрядом генерал Засулич читал приказ вступившего в командование маньчжурской армии генерала Куропаткина. Генералу Засуличу приказываю затруднить японцам переправу через реку Ялу, пресечь дальнейшее наступление армии генерала Куроки через Фэншунлинский горный хребет. Предлагаю избегать решительного боя, не давая разбить себя. В соответствии с обстановкой, отойти к главным силам на Ляо Ян. Лицо Засулича и его штабных вызывало полное недоумение. Ничего не понятно. Затруднить или избегая сражения отойти? Если затруднить, то как я это сделаю 18 тысячами против 60-тысячной армии? Приказ был доведен командиром полка и батальонов. Когда его прочитал, то стало понятно, что это набор общих умных фраз, совершенно оторванных от действительности. По факту, первая японская армия, сосредоточившаяся в Северной Корее, тщательно готовилась к первому бою и применяла все меры, дабы обеспечить себе подавляющее преимущество. Силы японцев составляли около 45 тысяч человек против реальных 18 тысяч русских которые были вдобавок распределены по всему фронту примерно в 100 километров вдоль реки Ялу и Эйхэ. Усиление Тюринчен в месте прорыва обороны японцы имели пятикратный численный перевес. Если отбросить шелуху, то в своем объяснительном докладе генерал ссылался на неопределенность директив и слабость веренных ему частей при отдаленности от главных сил армии. Все это была объективная реальность, определившая результат боя. Поражение и беспорядочное отступление к Фэнхуанчену. Ясно. Отсутствие инициативы и разведданных, невладение ситуацией и, как следствие, бездарное поражение. Ах, был бы это граф Александр Васильевич Суворов, тот организовал бы японцам какую-нибудь пакость, типа флангового удара в тыл группировки. Засулич не Суворов, а Куропаткин гад. Должен был перебросить резервы, усилив группировку. Ведь знал же, сколько против засуличей япов. Однако, кроме умных рекомендаций, ничего не сделал. Тяжко шли дела и порт Артура. За потерю броненосцев в результате японской торпедной атаки адмирал Старк был снят с должности командующего Тихоокеанской эскадрой и переведен на Черное море. Вместо него 8 марта 1904 года в порт Артур прибыл вице-адмирал Степан Осипович Макаров и известный кораблестроитель Кутейников с мастерами и несколькими вагонами запасных частей и оборудования для ремонта. Макаров немедленно принял энергичные меры для восстановления боеспособности русской эскадры, что привело к росту воинского духа на флоте. 31 марта во время выхода в море броненосец Петропавловск налетел на минную банку из трех мин и затонул в течение двух минут. Погибло 650 человек. В их число вошли адмирал Макаров, офицеры штаба и известный художник-баталист Верещагин. 22 апреля 2 японская армия генерала Оку Ясукаты начала высадку на Ляудунском полуострове, примерно в 100 километрах от порта Артура. Русские части, насчитывавшие порядка 25 тысяч бойцов, под командованием генерала Стесселя, как и русская эскадра под командованием назначенного вице-адмирала Витгефта, Активного противодействия высадке японцев не предприняли. К маю русские отступили на 100 километров, и Финхуанчен оказался прифронтовым городом. В июне в военных училищах страны прошел выпуск офицеров, так что пехотный подпоручик Сергей Медунов поступил в отряд на должность моего заместителя, сразу получив звание корнета. Он, соратники из научного и технического отделов с доработанными образцами оружия, Рациями, а также пополнением в количестве взвода, прибыли в Чен. «Братцы, вы все тут такие геройские, с медалями, а я нулевой. Мне даже неловко». Зато единственный из нас кадровый офицер. Обмыв приезд пополнения и личные награждения в отряде, мы снова приступили к теоретическим занятиям. Новоприбывших учили тонкостям местных реалий, с которыми сами столкнулись. Было привезено десяток радиостанций и новое оружие, доработанные Федоровым и Расщепием десятизарядные винтовки Мосина, лимонки и световые гранаты, огнеметы и гранатометы. Прошло знакомство с пополнением. Бойцы были построены и по мере движения командиров отряда вдоль строя представились. Среди прибывших были разные бойцы. Высоченные за 190 сантиметров здоровяки Игорь Ферзев, Ферзь, Андрей Герасимович, Герас, Сергей Кольтенко — Кольт, высокие и крепкие парни Дима Крючков — Крюк, Дима Шпанковский — Шпак, Витя Городец — Горд, Саня Свистов — Свист, Макс Луневский — Лунь, Роман Полянский — Поль, Роман Никоненко — Никон, Кирилл Азурин — Азур, и невысокие, но довольно резкие, Коля Филёв — Филь, Серега Черный, Блэк, Григорий Негодин — Никт, Сергей Быковский — Бизон, Серега Швачич, Швач, Юра Баглаев, Баги, Роман Носов-Годин, Клюв, Леша Дедов, Дед и другие ребята взвода. Мы наблюдали за линией фронта в бинокле. Рыбак, улыбаясь, спросил у меня. — Как ты думаешь, Сэм, японцы — миролюбивая нация? — Сомневаюсь. Как говорится, даем винтовку, а глаз уже прищурен. Ко мне заявился Панин и попросил разрешения подобрать ребят для своей летной команды мотопланеристов. Наблюдая за отбором людей, мы долго смеялись, потому что Пан проявил себя настоящим героем комедийного ролика из будущего. «Кто желает стать летчиком? Шаг вперед!» Строй бодро шагнул вперед. «Молодцы, но так не пойдет. Не все из вас окажутся годными к этому делу. Я называю фамилию, вы выходите из строя и говорите «я». «После этого я принимаю решение, брать вас в отряд или нет». «Андреев!» «Я!» «Высокий слишком!» «Негоден!» «Я!» Панин посмотрел на невысокого светловолосого парня, вышедшего из строя, и сказал. «Дойдет очередь, ответишь за себя, понял?» «Так точно!» «Азурин!» «Я!» «Тяжелый слишком!» «Негоден!» «Я!» Панин с укором посмотрел на мной вышедшего из строя бойца. «Что ты заладил, я да я!» Стой, пока не назову твою фамилию. Кто у нас следующий? Негодин. Я. Снова вышел этот же паренек. А, -а, -а так ты Негодин. Кстати, Григорий, а вот ты по росту и весу для нашего дела очень даже годен. Я! раздался голос следующего бойца. Тьфу на ну вас тоже с такой фамилией. Так точно, носов годен, а ты годен, негоден. Почему это? Я маленький, но крепкий. Шучу, дублером не година пойдешь. Планировался рейд отряда на несколько дней за линию фронта. Основной задачей было уничтожение командного состава противника, складов, идущих эшелонов с имуществом и живой силы противника. Все должно было быть сфотографировано на наш фотоаппарат, проявлено на базе и предоставлено Титовскому для отчета. За несколько дней обследования линии фронта были выявлены и отмечены на карте несколько коридоров, где было удобно перейти фронт. Днем я и пара бойцов, естественно переодетых в толовую офицерскую форму в звании поручика и унтеров, чтобы проще было общаться с пехотными офицерами, находились в окопах передней линии, проводя рекогностировку. За это время познакомились с некоторыми офицерами, командующими на данных участках обороны. Поручик Семенов. Как обстановка, господин поручик? Поручик Конюшевский. Роман Александрович. Обстановка непонятная. В том смысле, что неизвестна. Сколько перед нами японцев! Ночью было тихо, так что с той стороны был слышен паровоз. Что они подвезли, снаряды, артиллерию, солдат или все вместе, не ясно. Но снаряды точно. Почему? Увеличилась интенсивность артобстрелов на этом участке. Спасибо, Роман Александрович. Рыбак, что думаешь? Значит, японцы подвели все-таки узкокалейку к тюренчену. Твои предложения: Для начала надо ликвидировать запасы здесь. А дальше придется уничтожать инфраструктуру в более глубоком тылу. Верно мыслишь. Поздним вечером к окопам первой линии подошли люди в пятнистых штанах и куртках. На головах у них были пятнистые вязаные шапочки с прорезями, полностью скрывающие лицо. Видны были лишь прорези для носа, рта и глаз. У некоторых бойцов, кроме непонятных винтовок без приклада, к рюкзакам были приторочены сложенные арбалеты. Что это за чудо юды такие? Гляди... Лица от своих прячут. Шпионы какие-то. Я переговорил с Конюшевским. Вероятно, дня через два-три будем отходить тем же путем. А там как бог даст. Смотрите, не постреляйте нас. Бойцы с удобными, в отличие от вещмешков, рюкзаками, непонятными жилетами поверх фуфаек, с кармашками, наполненными винтовочными магазинами, гранатами и пистолетами с удлиненными стволами, словно призраки, растворились в ночной мгле. С нашей стороны были выкопанные окопы двух линий. С японской сплошных окопов выкопано еще не было. Наблюдались отдельные обустроенные участки. Выбрав место с рельефом по заковыристье, с большим количеством маленьких холмов и впадин, ночью прошли японских часовых тихо и аккуратно. Отряд тремя небольшими группами топал к Тюринчену, расположенному в 15 километрах от линии фронта. Склады мы начали искать от места, куда в городок проходила железная дорога. Собственно говоря, она была проложена на огороженный забором участок с возведенными навесами. У обоих ворот складской территории стояли часовые, а его периметр каждый час обходил патруль. В самом городке улицы также патрулировали наряды солдат. Как попадем на склад? Подберемся поближе и завалим всех часовых из пистолетов с глушителями по общей команде. То же дело. Так мы и сделали. Пользуясь темнотой, подползли к стоящим на посту часовым устроив засаду для шагающего патруля. Мы дождались, метров с двадцати расстреляли из пистолетов. Затем основной отряд рассредоточился по брошенным жителями домам и просто в кустах, а группа минеров заминировала уложенные в штабеля ящики снарядов и патронов несколько пушек и стоящий на железнодорожных путях небольшой паровоз с прицепленными к нему вагонами. После этого прокинули кабель Выбрались из склада и, заняв позиции в домиках, с помощью динамо-машинки замкнули контакты и рванули мины. Снаряды так стали рваться, что мы радовались от души, видя, как уничтожаются запасы оружия и боеприпасы японцев. Но тут, через обвалившуюся стену склада, прилетел снаряд, угодив точно в окно комнаты, где располагался наш третий пост, откуда парни контролировали подходы из города. «Твою дивизию! Надо же так было прилететь к снаряду!» Виля, Джек, пробегитесь на точку номер три, узнаете, что с ребятами. Пришлось срочно менять планы. Вместо того, чтобы тихо отсиживаться в брошенных домах, расположенных вокруг складских ангаров, а затем заняться уничтожением японских офицеров и солдат, пришлось думать, как эвакуировать ребят. Прибежал Джек. Сэм, плохо дело. Всех посекло осколками. Лисы клюв убиты. Клык ранен в ноги и осколками пробило щеку. Роки тоже не ходок. Остальные двое ходить могут. Пока могут. Раны в плечи, руки, в спину. Основная часть операции провалена. Возвращаемся. Если сюда мы пришли довольно спокойно, то уйти, даже пользуясь неразберихой и темнотой, стало проблематично. Склад быстро отцепили японские солдаты. Бегали офицеры и рядовые, создавая приличную суету. Непосредственно к складу они не лезли, потому что это было невозможно. Но в округе от них было не протолкнуться. Док, бери раненых и уходите к линии фронта. Я и ребята возьмем огонь на себя и уведем японцев в горы. Сэм, это приказ, док. Постарайся там, в госпитале. Спаси раненых ребят. Отряд разделился. Пятнадцать бойцов понесло четырех раненых и двух убитых, а девять приняли бой, отходя в тыл японской обороны. Мы засадили из ручного пулемета и винтовок по скоплению японцев, затем закидали площадь гранатами и рванули в темноту дворов к горам, периодически стреляя. Похоже, что за нами в погоне пустился весь японский гарнизон, дав возможность первой группе тихо уйти дворами к линии фронта. Мы останавливались и стреляли по мельтешащим в отблесках взрывов силуэтам японцев или по огонькам выстрелов. Они делали то же самое. В отдельную группу выделился крупный отряд, преследующий нас по пятам. Парни перепрыгнули через очередной забор, и я скомандовал залечь. Через минуту появилось человек 15 преследователей, но дружный залп из девяти винтовок положил японцев на землю. Классно, теперь они будут осторожнее бежать. Точно чума, побояться нахрапом переть. Отступаем дальше. Полковник Ягава с полным расстройством смотрел, как уничтожается склад армии. А ведь только два дня назад пришел паровоз полный снарядов. Готовилось наступление армии, и именно перед ним приключилась такая беда. Придется докладывать генералу Куроки. Чует моя японская попа большие неприятности на нее. Акеда, как поиски диверсантов? Они уходят к Инжоу, господин полковник. К Инжоу? Зажмите их у Ялу. На реке их будет видно даже в темноте ночи. «Слушаюсь, господин полковник!» Вдалеке раздавались винтовочные выстрелы. Похоже, что стреляли из окопов друг по другу. Но выстрелы были не интенсивные, когда идет бой, а скорее предупреждающие по принципу «щас как пальну!». Со мной рядом бежал Джек. «Сэм, скоро река. Надо отрываться, пока не зажали». «Да, Женя, думаю, что мы хорошо оттянули на себя погоню. Ребята ушли к своим. Теперь пора и о себе подумать». Мы также понимали, что Ялу не Волга, но ее просто так не перейти. А искать в темноте броды, когда за тобой гонятся, проблема. Так что мы выстрелами показали, что убегаем к реке, при этом повернув навстречу преследователям, немного сместившись в сторону. Ялу, а следом и ее приток Эйхе, мы все-таки перешли. Но не там, где много японцев, а в стороне. Перед нами лежала гористая Корея, так что было место для маневра. Отмахав километров десять по холмам на север, мы снова перешли Ялу и двинулись к линии фронта. А вот ближе к фронту, подходя к японским позициям, мы пробирались очень медленно. «Сэм, справа на три часа батарея», — прошептал одними губами подошедший ко мне с правого фланга Митя. «Что делаем?» Я поднял кулак, показав команду внимание, и народ, вначале замерев на месте, стал потихоньку смещаться ко мне. Митя обрисовал ситуацию, решение было принято, и отряд приступил к исполнению новой задачи. Впереди шли я, блондин и бинт. Обнаружив часовых и спящий в землянке расчет передового орудия, мы приступили к действию. Щелкнули два арбалета, и в шеях обоих часовых появились темные стрелы. С тихим выдохом сидящие мужики стали заваливаться на спину и в бок. Пробравшись в вырытую яму, в ножи взяли спящих японских артиллеристов. Ту же операцию провернули на остальных трех орудиях. Там же взяли в плен спящего под пологом палатки офицера, командира батареи. Забив камни в пушечные стволы, оставили еще сюрприз. В стволы и под трупы артиллеристов положили гранаты-колотушки разработки капитана Николая Лишина, начальника механической мастерской одного из сибирских полков. Он разработал их в самом начале войны, но они неожиданно быстро были внедрены в производство. В эту ночь в окопах шло обычное сидение — Дежурные сторожили, остальные спали. Вдруг за линией фронта рванули боеприпасы. Да так сильно, что осветило все небо. Почти час рвались снаряды и взрывчатка. В окопах проснувшийся народ смотрел, обсуждая происходящее. «Все, братцы, нету ипошек против нас снарядов. Призраки отработали». Затем раздались одиночные выстрелы, которые на фоне взрывов на складе переросли в настоящую перестрелку, постепенно смещающуюся вглубь японских позиций. Российские солдатики вновь принялись обсуждать происходящее. «Эх, нашли пошки призраков. Побьют сейчас. Должны уйти. Видел их оборудование и оружие. Не то, что у нас». Тут раздались команды офицеров, затем унтеров. «Отставить разговоры. Ждите, когда призраки отступать будут». Док и ребята перетаскивали на плащ-палатках двух тяжело раненых ребят и двух погибших. Еще двое раненых были ходячими поэтому передвигались самостоятельно, где ползли, а где короткими перебежками. С японской стороны стали постреливать в нашу сторону. Раздался голос дежурного офицера. «Не отвечать! Патроны экономьте! Пусть епошки свои тратят!» Вдруг возле окопов послышался голос. «Братцы, свои! Не стреляй!» «Один!» «Сейчас товарищи раненых подтащат!» Боец исчез, и скоро раздалось сопение группы людей. Через бруствер перелезали бойцы в камуфляже, втаскивая и перенося через окоп раненых. Затем вылезали на нашей стороне, вновь поднимали раненых и уходили в темноту. Один из них спросил у другого. Стрельба прекратилась. «Док, неужто погибли?» «Думаю, что оторвались и в горы ушли». Старший диверсионной группы козырнул встречающему группу пехотному поручику, спросив, «Госпиталь есть рядом?» «В на выезде из городка. Там пункт сбора раненых. «Тогда только в Ляояне». «Ясно». Словно призраки, бойцы с закрытыми лицами как появились, так и исчезли. Док отдал приказ. «Парни, несем раненых на базу. Оттуда на Тачанков в Ляоян. Остальные ждут командира с группой». «Господин поручик, а их меньше вернулось». «Урядник. Слышал же, что часть группы в горы подалась. На себя огонь вызвали, чтобы другие с ранеными смогли уйти». «Молодцы, такую пагость япом сделали. До сих пор снаряды взрываются. Понятно, урядник, как воевать надо. Оказывается, есть у нас в армии такие спецы». Док, Кен и трое бойцов гнали тачанки с ранеными в Ляуян. Их путь составлял примерно 70 километров. «Боже мой, неужели полевой госпиталь нельзя расположить ближе к передовой? Пока довезешь, половина раненых в пути помрет. Не шуми, док. Начальству виднее, да и затишье сейчас». «Когда бои начнутся, тогда поздно будет. Пока сюда перебазируются, куча людей на передовой помрет. Заранее надо готовиться». Четыре тачанки прибыли в город. Найдя госпиталь, док отправился к дежурному врачу. Ему навстречу вышел молодой и очень важный врач из дворян, судя по выражению лица и манере разговора. «Господин военврач, четыре раненых, требуется немедленная операция». «Не шумите, сейчас все решим. Быстрее, доктор!» — Я один, а их четверо. Пустите нас в операционную, мы проведем все сами. — Вы кто? Доктора? — Фельдшеры. — Еще мне тут фельдшеры не оперировали. Ваши документы. Я не могу допустить неизвестно кого, не то что оперировать, даже ассистировать. Так буди врачей и оперируй. Все устали, был тяжелый день, надо отдохнуть. — Хватит болтать. — Операционную, или твой труп завтра похоронят. «Медсестра, показывай, куда нести раненых». Док выхватил пистолет и направил его на врача. «Что за шум? Жорж Августинович, отчего не принимаете раненых?» «Да вот, Любовь Павловна, ворвались тут всякие. Операцию требуют солдатни». «Ах ты, сволочь! Солдатню нашел! Убью баскуду!» — взвился Кен. «Видали, Любовь Павловна, какие наглецы? Я этого так не оставлю. Эта солдатня у меня под суд пойдет». Любовь Павловна командным голосом пресекла разборки. «Хватит махать оружием! Показывайте раненых!» Ребята быстро расстегнули одежду на раненых, а где надо сделали надрезы одежды, чтобы оголить раны. «Везите в операционную! Лара, будите череватинка! А вы, господа, снимайте с раненых бинты! Кто делал первичную обработку?» «Мы, Пельчера Тяпов, Бахитов и Докторов, делали за линией фронта, затем несли и везли сюда». Шесть часов с гаком прошло. Надо быстрее оперировать. Проникающие ранения брюшной полости, ранения щеки и головы, ранения в ноги и руки. Георгий, готовьте солдат к операциям. Мы можем прооперировать двоих. Будить никого не надо, кроме медсестер. И откуда вы такие умные взялись? Алена, готовь инструменты и теплую воду. Череватенко очень быстро и профессионально, как это делают военные хирурги, имеющие большую практику, Провел самую сложную операцию. Жорж оперировал второго бойца, а Любовь Павловна и наши фельдшеры прооперировали третьего. Не нравится мне ваш боец. Что мог, сделал. Но слишком много времени прошло с момента ранения. На все воля Бога. К сожалению, Рокки с ранением живот поднять не смогли. Он умер ночью. А остальные ничего, дышали. Моя группа, перейдя линию фронта, отправилась на базу. Я, оседлав коня, потрусил в Левьянский военный госпиталь, чтобы повидать своих подчиненных. Прибыл под утро, когда операции были проведены, и ребята спали. В вестибюле встретил уставшую Алену. «Привет, боярыня! Не ожидал тебя тут увидеть!» «Алексей, здравствуй! Здесь и мама моя работает!» «Все ей дома не сидится, в ее-то возрасте!» «Алена, как гласит народная мудрость, сорок пять, баба ягодка опять!» В любом случае, это не возраст, а самый рассвет сил и профессионализма человека. Где ребята? Кэн, Дэн и Бахит у больных в палате сидят. То с лицом у клыка. Обработали, подшили, перебинтовали. Пойдем, покажешь героев. Мы смотрели на парней. У клыка щека была посечена осколками, так что, когда все подживет, будет выглядеть очень некрасиво. А почему кожу не пересадили? Как пересадили? Чью? Везите назад в операционную. «Чего парня уродом оставлять, когда можно уменьшить последствия?» «Ты что, Леша? Какая операция? Он и так столько вынес!» «Ничего, потерпит! Пошли к твоей маме за разрешением!» Мама, узнав суть новой движухи, встретила меня словами. «Боже мой! Что за ночь?» «Вначале одни ненормальные врываются, угрожая оружием. Теперь еще один сумасшедший тащит раненого на новую операцию. А еще боремся за звание лучшего госпиталя фронта. Кошмар! Ужас один!» — Я вас предупреждал, Любовь Павловна. Эти игры в демократию до добра не доведут. Солдаты должны воевать, а врачи лечить. Я посмотрел на врача и прихватил того за халат, процедив сквозь зубы. — Это что за петух гамбургский? Будешь вякать, я тебя за линию фронта с собой полевым врачом возьму. Не справишься и отстанешь от группы, в плену у японцев сдохнешь. Я знал, что в 2010-х годах в Европе, США, Японии уже стабильно выращивали хрящи, сосуды и органы человека. Директор Института регенеративной медицины Уэйк Форест США, профессор Энтони Атала, рассказывал на своих лекциях о технологиях. Мы берем фрагмент ткани у пациента, размножаем его вне организма, затем переносим на каркас из биосовместимого материала чтобы вырастить полноценный орган. Причем один тип клеток покрывает каркас, а другой находится внутри. Через 6-8 недель орган готов для пересадки. Другая технология – это 3D-печать твердых органов. В этом случае орган создается прибором, чем-то похожим на струйный принтер. Только вместо чернил в него заправлены выращенные в аппарате человеческие клетки разных типов. И процесс печати гораздо сложнее. Как выращивать клетки, я понятия не имел. Для этого надо учиться и работать в этой сфере. Но то, что кожу пересаживают и откуда ее берут, я знал. В принципе, я хотел сделать парню простую косметическую операцию, заменив уродливые шрамы, которые появятся на месте заживления ран в будущем, на аккуратные линии. Пересадка кожи стала применяться с 1870-х годов. Причем в числе передовых хирургов были наши Яценко, Шклеровский и Склифосовский так что процесс с хирургом был знаком. Дежурный врач замолчал, а раненого товарища покатили на операционный стол снова. Кололи барбитурат в щеку и попу, челюстные мышцы ему уже шили, поэтому я, сделав необходимые подготовительные процедуры, срезал кожу с его бедра и подрезал по форме раны, подготовив срезанный лоскут к пришиванию. Операцию провел Георгий Августович. Боец мычал, дергался в своем полубредовом сне, но операция была закончена. Пациента отвезли в палату и оставили в покое. Любовь Павловна, Алена, дамы и господа, я благодарю вас за предоставленную возможность мне и моим фельдшерам помочь своим товарищам. Разрешите откланяться, и мы с парнями потопаем домой. Нас ждут великие дела. С домом я погорячился, потому что лошади устали, так что мы ночевали в местной гостинице. Не только на основном фронте, но и в Порт-Артуре дела шли все хуже и хуже. На совещании в бастионе крепости присутствовал весь командный состав гарнизона. Генералы Стессель, Фок, Смирнов, Горбатовский, Церпицкий, Кондратенко, адмиралы Витгефт и Ухтомский. На правах старшего по должности совещание вел генерал Стессель. Господа генералы и адмиралы, силы японцев в несколько раз превышают силы защитников крепости. Мы должны сдать порт Дальний. Господин генерал, мы можем и должны защищать полуостров. Это гористая местность. Мы обустроим опорные пункты, очень сильно затруднив японцу продвижение вперед. Нет. Так мы распылим наши силы, которые враг уничтожит по очереди. Тогда нужно разрушить Дальний. Генерал Кондратенко, о чем вы говорите? Вы представляете, сколько потребуется денег, чтобы восстановить Дальний после войны? Император нас за это по головке не погладит. Или вы не верите в нашу победу? Слушайте мой приказ. Порт дальний оставить в текущем состоянии со всем имуществом. Мы не можем вывозить его. Почему? Почему мы должны оставить заполненные имуществом рельсами, продовольствием и оружием склады японцам? Генерал Кондратенко, вы же военный человек. И не хуже меня знаете, что вывоз имущества займет много времени. Войска генерала Нодзу... Перережут нам путь, и мы потеряем не только имущество, но и несколько тысяч солдат. Мы не можем позволить себе таких подарков врагу. Все силы Средутов вдоль Квантунского перешейка стянуть в крепость. Гарнизон Дальнего в спешном порядке вывести в крепость. Именно в ней мы сосредоточим всю нашу мощь и дадим отпор захватчику. В соответствии с моими предсказаниями, 16 мая 1904 года без боя японцам был сдан порт Дальний. Начальник Квантунского укрепленного района генерал-лейтенант Анатолий Стессель не позаботился ни разрушить портовые сооружения, ни вывести снаряжение. В руки японцев попали нетронутыми около сотни складов, электростанция, железнодорожные мастерские, большое количество рельсов и подвижного состава, значительные запасы угля и 50 грузовых судов. Через Дальний, в течение всей войны, японцы направляли для своих войск в Маньчжурии людские резервы, продовольствие, оружие и боеприпасы. В этом порту базировались японские миноносцы, постоянно дежурившие у выхода из порта Артура. Одним словом, Стессель все сделал для того, чтобы помочь японцам свободно принимать грузы и солдат, отправляя их на фронта. Но Куропаткину шли телеграммы о том, что крепость Порт Артур стойко держится, потому что японцы еще не успели подвести к ней свою армию. Русская армия частично успела завершить переброску войск из России, и теперь на центральном участке фронта ее численность составляла 160 тысяч человек. Примерно столько же было у японцев на этот момент. Японцы наступали, однако следуя непонятным приказам командования в лице Куропаткина и Штаба армии, Русские все время отступали, даже не пытаясь зацепиться. За три месяца русская армия отдала японцам территорию шириной в 200 километров, отступив от границы с Кореей к городу Ляоян. Могли бы и быстрее отступать, просто японцам требовалось организовать подвоз резервов и материального имущества. Такое положение сложилось из-за того, что японцы атаковали фланги наших частей, которым приходилось отходить, чтобы не попадать в окружение. А это получалось потому, что согласно неграмотным приказам штаба армии, ряд командиров отводили свои части назад, оголяя фланги тех, кто еще держал фронт. Японцы пользовались этим, атакуя позиции русских, как будто заранее знали, что наступать нужно именно в этом месте. В связи с отступлением армии, наши мобильные пулеметные точки на тачанках привлекали к сдерживанию передовых японских частей, пока основная часть пехотного полка отступала. Наш отряд постоянно ходил за линию фронта, нанося точечные уколы по вражеским коммуникациям, складам, батальонным и полковым штабам. Но все это, по большому счету, было зря. Отделение пилотов, поднимаясь на мотопланерах в воздух и наблюдая сверху, сообщали нам, а мы полковому командованию, направлении маневров японцев. Получилось, что мы шли вместе с батальоном, которым командовал уже капитан Конюшевский. На КП нашего отряда прибежал пан Сэм. «Японцы подняли в воздух воздушный шар. Проводят рекогностировку наших позиций. Разреши вылет. Серж из последнего рейда привел офицера, который сообщил о двух мотопланах, появившихся у японцев. Мы успеем крутануться и атаковать шар. Действуйте!» В небо взмыло летное звено в пять мотопланеров. Группа быстро набирала высоту, облетая воздушный шар, чтобы зайти со стороны Солнца. Из японских окопов полетчикам началась винтовочная стрельба. Чтобы припугнуть японцев, по ним заработали пулеметчики Канюшевского. Максимы изрыгали десятки пуль, которые прочесывали брустверы японского окопа, отчего пехота в окопе стрелять перестала, присев на дно. Пока наблюдатель осматривал позицию русских, второй японец, сидящий в гондоле шара, отстрелял десяток патронов из двух винтовок в надежде зацепить летчиков, после чего присел их перезаряжать. В ответ с мотопланеров защелкали выстрелами винтовки расщепия. Пули прошивали гондолу почти неподвижного воздушного шара, так что вначале из нее вывалился наблюдатель, а затем замолчал и стрелок. После боя летчики продолжали обзор японских позиций. Заработала рация улетевшего вперед Карлсона. Прием. Вижу батарею. Записывайте ориентиры. Вдруг с японских позиций застрекотал пулемет, так установленный на пригорке, что получилось задрать его ствол на нужную высоту. Летчик дернулся и паник, попав под пулеметную очередь а мотопланер, потерявший управление, опускаясь с 500 метров, полетел к нашим окопам, словно топор, упав на нейтральной полосе. Тузиков погиб, успев передать координаты японской гаубичной батареи, подведенной ночью на открытые в земле позиции километрах в пяти от линии фронта. То-то утром японцы долбили навесом из укрытий по нашим окопам. Получив точные координаты цели, русские артиллеристы накрыли ее огнем, о чем доложил видевший это сверху пан. Смерть парня оказалась не напрасной. Русские артиллеристы, подавив вражескую батарею, спасли многих русских солдат. «Митяй! Самолет японцев! Надо уходить! Примем бой, пан! Нас четверо, он один!» В небе уже явно были видны очертания одинокого мотоплана, как мы узнали от одного из плененных офицеров германского производства. Намерения пилота были понятны. Он пытался подстрелить или сбить ударом крыльев легкого, но верткого противника. Первым встретил японца Пан. В завязавшемся бою наш пилот, искусно маневрируя, ушел от очередей японского стрелка в мертвую зону самолета. На японца навалились Митяй, Никт и баги. Пилот отвлекся на новые цели, отстреливаясь от них. В это время, выйдя в хвост мотоплану, Пан прошил самолет десятью пулями и победно вскинул руки. Мотоплан явно потерял управление и начал падать вниз. Пули попали в пилота, убив или тяжело ранив его. Ударившись о землю, раздался треск ломаемых конструкций, и обломки самолета остались лежать темной горкой на земле. В ответ с земли снова стали стрелять из винтовок, а летчики сразу повернули назад к своим позициям. Такое дело не понравилось летуну. Он расстрелял все оставшиеся патроны по окопам и пустой полетел догонять своих. Что за ерунда? Двигатель заглох. Неужто попали в движок или бензобак пробили? Аппарат стал падать вниз. Пан направил машину в нашу сторону, отстегнул ремень и соскользнул из кресла, отправившись в свободное падение. Над летчиком раскрылся купол белого парашюта. Зимы мы наблюдали за подвигами ребят, делясь соображениями. Что с мотопланером? Бензин закончился или подбили? Пан подрабатывал стропами парашюта, стараясь поймать ветер, чтобы его отнесло к нам, а не приземлиться в центре японской обороны. Совершив приземление на ничейной территории метрах в 70 от японских окопов и пятистах от русских, Димон отстегнул парашют и попытался бежать. Очередь из пулемета заставила его залечь в ближайшую ямку и не рыпаться. В сторону парашютиста из окопов выскочила и побежала десяток японцев. «Плен взять хотите? А вот хрен вам, я сдамся!» «Достав лимонку...» Пан подождал, когда японцы подбегут поближе, и, выдернув чеку, метнул ее. Раздались крики боли. Японцы своими телами поймали осколки гранаты, отчего повернули назад, оставив лежать четверых бойцов. К нашей группе подбежал Кнюшевский. «Помочь вашему парню надо бы. Мы засекли пулеметную точку. Попробуем подавить ее своим пулеметом. А ваш боец, может быть, успеет добежать до наших окопов за это время?» Серж ответил. «Дело говоришь, капитан. Благодарю». Снайпер, как японский пулеметчик в ответ заработает, пристрели его. Гренадеры, надо пару залпов вжахнуть по позициям япошек. Смотрите, пана, не подпалите. Дима лежал в рытвине, наблюдая за японскими окопами, когда заработала рация. Дима, прием. Будь готов ползти или бежать к нам. Сейчас подсобим. Понял, прием. Началась пулеметная дуэль, а свист, найдя в прицел голову пулеметчика, четко попал тому в лоб. Пулемет замолчал. Сделали два выстрела и гранатометчики. Взорвавшиеся после удара о землю гранаты расплескали горящий напалм на головы японских солдат в окопах, добавив общего беспорядка. Видя такое дело, Панин пополз, а затем побежал, выписывая зигзаги, словно заяц. Наш пулеметчик отработал по японским окопам несколько очередей, снова заставив солдат спрятаться за бруствером, чтобы они из винтовок поменьше стреляли. В окоп с разбега завалился Пан. — Спасибо, братцы. Выручили. Никогда так быстро не бегал. Теперь еле ногами шевелю. Мы помянули Тузикова, отправив через Титана письмо его родным и сведения о потерях в корпус.